Глава 27. седьмая. Блеф. Ладно, что тут думать. Выпускать этого психа вовсе не вариант, а потому выхода у него только два. Либо развернуться и уйти, чтобы больше никогда не возвращаться к этому месту, к этой идее, к этим возможностям. Либо же рискнуть. Проникнуть внутрь и попытаться приобрести те же способности, что и Гроссмейстер. «Что он там для этого сделал? Просто зашел в воду рядом с артефактом-колодцем? Вот и прекрасно!» Снова став нематериальным, Олег скользнул вперед. Влад запрещал ему проходить через эту дверь. Говорил, что тут зло. Он имел в виду гроссмейстера с его возможностями. Или что-то еще? Он опасался, пропустит ли его защитная дверь. В конце концов, знаки на ней удерживают даже Гроссмейстера, а тот, кажется, посильнее его. Но нет. Через металлическую, усеянную магическими знаками дверь, он пролетел так же, как и через любую другую, не встретив никакого сопротивления. Ага. Все как на видео Ларина. Тропический рай, солнце и разлапистые доисторические папоротники. Теперь вверх. Увидеть кромку моря и какие-то объекты возле нее лучше с высоты, а потому придется взлететь повыше. Странное дело. Взлет вверх отличался от того, как это происходило в его мире. Там Олег взлетал, и небо было таким, каким и должно. Солнце увеличивалось, земля отдалялась. Тут же, как будто он подлетал не к солнцу, а к картинке на потолке. Причем картинка эта белела по мере приближения. Граница врат? Того куска мира, что вырван из своего естественного состояния и перенесен сюда? Интересно, что происходит в родном мире? Остается дыра или же врата просто копируют его местность? «Ошибка!» Зазвучал где-то далеко внизу натреснутый голос Гроссмейстера. «Ой, ошибка!» Олег пролетел внутрь так быстро, что не успел даже толком разглядеть типа, сидящего у врат. Ага, вот он взлетел достаточно высоко, чтобы увидеть море, телепортировался, и мир вокруг замер. Олег понял бы, если бы гроссмейстер остановил перемещение, но тот остановил телепорт. Он был разделенным на две части и никак не мог собраться? Да что там Он и двинуться не мог. Опять. Снова. Мир замер не только для него, но сделал это странно. Какая-то часть деревьев, птиц, травы замерла, будто на фотосъемке. Другая же оставалась подвижной, как будто ничего не произошло. Происходило это пятнами, без всякой логики. Может, те, что замерли, не контактировали с водой, а те, что остались подвижны, контактировали, и теперь неуязвимы для силы Гроссмейстера? Ладно, теперь в поле его зрения сразу две локации. Если это сработает, он в дамках. Если нет, все плохо. Ветку дерева в инвентарь. Ничего не произошло. Вот чёрт! Он надеялся, что сможет поместить в инвентарь ветку живого, движущегося дерева, чтобы потом за пределами врат съесть пару листьев. Будет ли этого достаточно? Теперь не важно, потому что ветка осталась на своем месте. Ждать пришлось около получаса, после чего на побережье, где зависла одна из его половин, спокойным шагом вышел гроссмейстер. Он ничуть не изменился с того дня, как обосновался тут. «Ошибка», — заметил он, язвительно улыбаясь. «Я же сказал!» «Ошибка! Ты хотел пойти в обход меня, сделать все сам, забрать то, что тебе не принадлежит!» Олег ничего не отвечал, просто потому что не мог. «Смело!» — продолжал Гроссмейстер. «Если бы ты успел, то даже я не смог бы тебя остановить. Или откатить те силы, что ты получил бы!» «Может, стоило сразу телепортироваться?» Я ведь видел, как выглядит это место, хоть и на видео. Олег прокручивал в голове те варианты, которые могли бы увенчаться успехом. Они ведь могли бы. Но ты не успел бы, — вкратчиво продолжил Гроссмейстер. Потому что невозможно успеть, когда я слежу за временем. Вот сейчас я даже не вижу тебя, но чувствую, что в это время ты тут. Он щелкнул пальцами, и Олег почувствовал, что его призрачное тело снова едино. Телепортация завершилась. «Одно движение в сторону воды, и для тебя все закончится!» — серьезно предупредил Гроссмейстер. «Сядь на песок!» Олег послушался. Материализованное тело село на пляж. «Так вот ты какой!» — хмыкнул Гроссмейстер. «Интересно, интересно, юноша. Ты очень интересная персона. Твои способности, твои таланты и цели... Я знаю лишь осколки от этого всего, но и осколков достаточно, чтобы я заинтересовался тобой. Может, поэтому я и оставил тебя в живых? Пока...» «Сомневаюсь», — ответил Олег в тон ему. «Ты оставила меня в живых, потому что я могу открыть дверь, а ты не можешь». «Верно!» – захихикал Гроссмейстер. «Я не могу. В текущем временном потоке эта дверь останется закрытой вечно. Внести изменения в этот поток может только тот, кто находится снаружи и у кого есть интерес сделать это, разумеется». «А у меня он есть?» Олег посмотрел на Гроссмейстера без страха. Пусть тот силен, но он сам только что озвучил свою слабость. Он знает о нем лишь крупицы информации. Он ничего не знает о способностях Олега, о его возможностях и о том, кто он такой. Был бы здесь сейчас Влад. Он бы, несомненно, нашел вернейший способ победить Гроссмейстера и обернуть все в свою пользу. Но Влада здесь не было. Думать приходилось самостоятельно. «Если бы не было, ты бы сюда не пришел», — заявил гроссмейстер. «Тебе что-то очень нужно. Ты боишься меня и не доверяешь мне. Ты знаешь, на что я способен. И даже вместе с этим ты все равно попытался проникнуть сюда. Значит, что?» «Значит, ты очень-очень сильно заинтересован в том, чтобы получить свое!» Он улыбнулся. «Можешь не верить мне сколько угодно. Можешь сколько угодно бояться меня. Но единственный шанс для тебя — это открыть мне дверь. А если я откажусь? Останешься без своей вожделенной цели!» Улыбка Гроссмейстера стала еще шире. Что там у тебя случилось? Умер кто-то из родных? Потерял все деньги на скачках? Хочешь отменить конец света? Все к твоим услугам. В обмен на мир, подчиненный тебе? А хотя бы и так? Гроссмейстер даже спорить не стал. Если это будет мир, в котором лично тебе хорошо, то почему бы и нет? Пойми, я бог. «А боги должны править миром, а не жить в нем наравне со смертными!» «В том мире уже есть одна богиня», — поморщился Олег. «Кстати, думаю, если ты выйдешь наружу и начнешь уж слишком наглеть, она тебя прижучит». «Дай угадаю», — издевательским тоном произнес гроссмейстер. «Ты про Арлен Майер? Чудотворец! Так ее называли, когда я попал сюда». Она все еще на плаву. Как она там, правит Америкой или всей планетой? Нет, только делает вид, что всех спасает, — ответил Олег. Думаешь, ты сейчас могущественнее ее? Не просто могущественнее, — с уверенностью заявил Гроссмейстер. Мы в разных весовых категориях. О, вот уж это точно. Олег не любил ее. Но в том, что она с легкостью заткнет гроссмейстера, не сомневался. Вопрос лишь в том, сколько людей при этом погибнет. Она ведь может захотеть устроить шоу со спасением мира, да и просто не обратить внимания на мелкие случайные жертвы. «Думаешь так?» – усмехнулся он. «Вряд ли. Майер даже не человек. То, что она показывала, даже не тысячная часть ее сил». «Время! Вот основной столб мироздания!» Гроссмейстер был непоколебим. «И я управляю им, а значит...» «Литр воды в инвентарь!» – скомандовал Олег, мельком глянув на море. «Сработало!» «Теперь, когда он был вне темпоральной ловушки, это сработало. И главное, чтобы гроссмейстер этого не заметил». Именно для того он и заговаривал ему зубы, вовлекая в диалог. Осталось только выбраться наружу и... «Я смогу в любом случае не свести ее до зачаточного состояния!» Гроссмейстер продолжал хвалиться. «Она может быть всемогущей по меркам людей, но не по моим!» «Бедный малый! Если он все-таки выберется наружу, его ожидает жесткий облом!» «Тебе осталось только одно», — заявил гроссмейстер, глядя на него. «Выйти наружу, открыть дверь и...» Он запнулся, перехватив взгляд Олега в сторону воды. «Что? Неужели заметил?» «Даже не думай», — выдавил он. «Боги не позволяют смертным подниматься до их уровня. Ты можешь служить мне и получить свою награду. Или же ты можешь умереть?» Сколько пафоса! Кажется, он тут спятил окончательно от своего одиночества. Вправду уверился в том, что он божество. «Меня там, снаружи!» — Олег кивнул в сторону врат. «Тоже многие считают, если не богом, то полубогом». «Не смеши!» — хмыкнул гроссмейстер. «Соглашайся!» «А как же твое всемогущество?» Сколько времени потребуется ему сейчас, чтобы переместиться на 10 метров назад, в море? Секунда? Меньше секунды? Если он коснется воды, то победил. Гроссмейстер уже не сможет откатить его способности назад. Он станет равен ему. Зато если за эту долю секунды гроссмейстер поймает его, то вряд ли пощадит во второй раз. А если... непогрешимого? Или гроссмейстер воспримет это как атаку на свою божественность? Наверное, если бы не вода в инвентаре, Олег бы рискнул. Но зачем, если проще выбраться и сделать все тихо? «Ладно», – Олег встал, – «твоя взяла. Не знаю, открою ли я тебе дверь, но, по крайней мере, одно понятно. Нет смысла пытаться получить эти силы самому». Что же, это первый шаг, улыбнулся Гроссмейстер. А дальше все случится. Как ты мог уже убедиться, я умею ждать. А вот молчать не умеешь, подумал Олег. Или хотя бы говорить так, чтобы это не вызывало фейспалма. Иди, махнул рукой Гроссмейстер. И без глупостей. Я чувствую тебя, даже когда ты не Даже не пытайся прикоснуться к воде хоть пальцем. Не больно и хотелось, бросил Олег и растворился в воздухе.